Глава 14. Борис Михайлович Пшункин начал фейерверково Его повесть о рабочих Дальнего Востока пришлась ко времени. Особенно образ главного аграмма добрый, смелый, широкообразованный передовик, пример для подражания, настоящий литературный герой, а не ломкий студент или страдающий интеллектуал, полный сомнений и комплексов. Повесть сдали в конце 60-х. Поросель молодых литераторов, дети 20 съезда, ворвавшиеся в литературу, когда их матери и отцы возвратились из тюрем, медленно, но неуклонно задвигались в тень. Переизданием они не подлежали. Рецензированию в газетах тоже. Незачем лишний раз напоминать читателям имена, которые должны исчезнуть. Суслов уже дал неписанную директиву поворачивать вспять к привычному прежнему. «С критикой можем выплеснуть и ребенка», Да, были отдельные нарушения законности Но не это определяло наше триумфальное движение к развитому социализму Которому ныне аплодирует все прогрессивное человечество Именно тогда был до конца фальсифицирован марксизм Примат сознательности или духовности вынесли на первое место Бытие стало подчиненным, вторым суетным Один из шестидесятников шутил Если действительно сознание определяет бытие пришло время распускать компартию и примыкать к Лавре или Ватикану, поскольку это их лозунг. Сознание определяет бытие, дух превалирует над материей. Нашу убогую нищету, произвол, закрытость границ нужно принять как разумную данность, благоволение, сошедшее на сторону победившего счастья. А если человек не хотел согласиться с этой аксиомой, то сразу же отправлялся следом за Синявским или Григоренко. Ракосовский однажды сказал, как отрезал: Недоучившийся поп пытался командовать нами профессионалами армии. История повторилась: такой же недоучка от религии Михаил Андреевич Суслов, предавший самое доброту учения Христа, затолкал в марксистские догмы те огрызки норовоучения, которые позволяли ему и его присным клянясь народом, в первую очередь русским, Самым, пожалуй, многострадальным, если не считать тех, на кого обрушился геноцид, карачаевцев, балкарцев, крымских татар, немцев поволжья, греков, калмыков, турок, чеченцев, ингушей, да и Прибалтийские республики с западными регионами Украины испили горькую чашу, манипулировать понятием, требует от людей убежденной веры в то, что дважды два есть пять, а высшее счастье жизни составляет тотальная несвобода. Придворная критика, получив сладкий социальный заказ, подняла повесть Бориса Пшонкина до небес. «И талантливо это и смело, и недостатки показаны, но не злобно, разрушающе, а конструктивно, их характеры выписаны. И слог, в отличие от телеграфного, американо-хемингуевого, самый, что ни на есть народный, верный раздольным и неспешным традициям отечественной словесности». Твардовский однажды сказал про литератора, в судьбе которого сыграл исключительную роль, «Выдержит ли у него темечка, ухнувшую тяжесть, нежданной славы?» Шонкинская темечка славы не выдержала. Погорцевав на читательских конференциях, он сел за новую повесть. Сконструировал ее довольно быстро, по привычной схеме. Всезнающий балагур-колхозник, крутой председатель, прославившийся в войну, но очурающийся передового опыта. Квартийный вожак, сменивший городскую квартиру на избу, жена танцует буги-луги, упивается отвратительным ремарком, встретил на селе молодую ветеринаршу, свою судьбу. Ну, конечно, и пьяноту Шонкин выбил и бабку-колдунью, что зелье знает и несет тарабарщину, в которую, как ему казалось, он вложил глубокий сокрытый смысл с критикой основ марксизма. Журнал печатать его не стал, повторяешься. Он махнул в другое здание, там тоже отвели. Толкнули в третий, противоположного лагеря. Жахнули отрывок под «Нарочно не придумаешь». 70-е. Пришло время глухого самопознания. Хоть и неразрешенного, но тем не менее повсеместного. Все народы страны глухо роптали. Дразнить их становилось все опаснее. Как-никак дважды два есть четыре, а отнюдь не пять. Как на плачи, так и крикливые агитки, набившие за десятилетия оскомину, не устраивали более читающую публику, ждали альтернативных героев и неординарных ситуаций. Разрешенная литература, вырождаясь в титулованное графоманство, молчала. Люди уходили в себя, замыкались, шел под раскол общества на ячейки. Тех, кто отчаялся ждать и срывался на крик, сажали, высылали или увозили лечить психушки. Другие, промучившись годы в авире, валили на запад. Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения. Левые, как и полагается спокон веку на Руси, били друг друга, словно паты и поташон, на усладу зрителям. Правые теснились единой группой, понимая, что любое изменение обстановки ударит в первую очередь по их позициям. В бой ринутся интеллектуалы, связанные с наукой и техникой. Люди — знания, адепты асфальта. Их на синтравах до да багряных закатах не возьмешь. Им давай анализ и новый ритм. Им видишь ли Петр I угоден, которого все истинные патриоты-державы не зря считают антихристом за бесовскую страсть к западной гнили и небрежение к исконным традициям государства, превращенного им в империю, где правили одни чужеземные супостаты». Шункин пытался переписать повесть, но зациклила, не мог превозмочь себя. Пальцы отказывались выводить слова, что бились в голове. «Дурных нет, теперь все все видят. Но одни имеют силу крикнуть правду, а у других она словно комом в горле встает». Тогда-то ему и стали объяснять, кто погубил Русь, разрушил уклад угодной нации, перевел стрелки на чужие рельсы, что гонят в Бесовскую пропасть. Шонкин внимал этим словам, холодея от боли и гнева. Сорвался, прокричал на собрании Кто нами правит? Скандал замяли. Даже в союз писатели приняли, чтобы с сподручнее было работать с народным самородком. Отложив свою рукопись, Пшонкин отправился в бюро пропаганды советской литературы и вкусил сладость безтрудного заработка. Выступил на заводе в обеденный перерыв. Полчаса отбарабанил, вот тебе деньги. Поехал куда на север двойные чем не жизнь. Но ведь память — страшная сила. В ней постоянно сокрыт взрыв. Он не мог забыть рецензии на свою первую вещь — чтение ее по радио, приглашение на телевидение, в литературную передачу, всяких там диспутов в газетах с двумя портретами. Один твой, другой, кто спорит. Дарить можно женщины Паткина тех, чьи фотографии печатают. Сел за третью повесть, решил рассказать о горьком детстве своем, но все равно не шло. Как надо расписать черное зло и выразить ужас, что клокотал в нем так, словно кто кис давливал холодными пальцами. «Не мется, окстись, в тепле живешь, квартиру дали, деньги даром плавут, хоть и небольшие, но жить можно в сытости, не замай!» Поделился с приятелем, тот убежденно ответил. «А это гипнотизирует тебя». «Сейчас всех талантливых самородков сатанинские силы стараются отвести от творчества, чтобы самим занять ваши места в литературе. Ты магнитами себя окружи, бесы магнит не переносят». Шонкин достал три магнитных бруса, поставил на стол, но не помогло. Страх давил его пуще прежнего, и чем больше появлялось новых имен в литературе, чем больше премий раздавали всяким недоделкам, тем ужаснее было его отчаяние. «Словно за поездом бежишь. Последний поезд. Не догонишь хана. Руки тянешь к поручню, а вагон все дальше и дальше. Тю-тю!» Ну и запил Пшонкин. По-черному запил. Винил в трагедии всех, только не себя. Денег теперь не хватало. Стал занимать. Долги отдавать не мог. По Москве не ходил, а крался. Но поскольку Пшонкин пользовался благорасположением писательского начальства... Те хорошо знали, кого поддерживать, а кого задвигать. Помогали прежде всего незаметным. Их страшиться нечего, не конкуренты. А выдернешь из дерьма, руки будут олезать. Да и устойчивое большинство на съезде. Любых интеллектуальщиков задушит. Истинный голос народа. Он получил новую квартиру в том доме, куда заселяли литераторов, чтобы были под надзором. Когда все с копом, легче толкать лбами и получать информацию. Любые перевыборы, гарантирующие руководящим элиткорефеем сохранение их волк, дач, премий, перезданий, хвалу наемной критики, надо готовить загодя, знать настроение каждого и, соответственно, с каждым работать. А уж работать умели, ух, как умели. Кого поднять на щит, соловей русской поэзии, а этот соловей хуже воробья. Кого ударить пыльным мешком по голове, далеко отчаяние народа но потом в знак примирения отправить в Монголию или Чехословакию. У монголов кожаное пальто дешевое, в Прагелиустру можно взять, да и красный загранпаспорт есть высшее свидетельство благонадежности. «Смотри, товарищ, не подведи, Родина тебе верит!» Так, разделяя и властвуя, создав обойму дутых гениев, баянов отечественной словесности, жили сами, да и покорным середнякам не мешали, не считая, конечно, таких досадных эпизодов, как предательство власовского недобитка Солженицына, сионистского наймита Виктора Некрасова или злобного клеветника Василия Гроссмана. Но с теми решал верх «Баяна лишь оформляли через литературную газету «Гнев общественности». Могучий директор ведущего военного издательства постоянно держал руку на пульсе передряжье писательской жизни, ибо надо было пополнять группу верных людей, которые могли бы сочинить за какого-нибудь генерала мемуары, угодные основополагающему направлению, спущенному начальством для военной истории, получил информацию и обшонкине. Поскольку стервятники, так он ласково называл членов его постоянной группы переписчиков, были пределе загружены сверхголовы, Деньги гребли лопаты, переначивая в нужном русле смысл наговоренного на диктофоны военачальниками, Пшонкин показался ему кандидатурой вполне приемлемой для использования. Лишенный хоть какой-либо индивидуальности, этот сочинитель как раз и годился для мемуаристики. За строками воспоминаний не виделось слова мастера. Все гладко, никаких неожиданностей. С Пшонкиным поработали еще пару месяцев. Пригласили в застолье, где собирались литературные авторитеты Пообещали договор на новую книгу, съездили к его родственникам. Не таит ли в себе ненароком семена малой нации? И после всесторонней проверки пригласили в золотопогонный кабинет, отделанный, как и следует быть, мореным дубом, да и заключили договор на спецредактирование. Встретился с тем генералом, за кого надо было написать фолиант. Получил от него в подарок диктофон и наговоренные пленки. Сел за работу, управился быстро, сдал в печать. Тут же подкинули второго воспоминателя, обработал и этого. Встречаясь порою с авторами, с теми, то есть чья фамилия будет стоять на обложке будущей книги, Пшонкин запоминал многое из того, что деды говорили за рюмашкой. Часто это было в противовес тому, что ему предписывали готовить для читателя. И когда Пшонкин сел за третий том, решил блеснуть. Жахнул в нескольких местах неправленную правду. То, что ему говорил очередной генерал, пригласив на дачу подальше от чужих ушей. После этого договор с Пшонкиным не то чтобы расторгли, но заволынили. Записи отдали другому. И он снова обрушился в тяжелое безысходное пьянство. Но теперь уже в новом качестве. Он жил не только блинными мифами, что закладывали в него те, которые из подвал готовили таких, как он, к черновой, но высокооплачиваемой литературно-записной работе но и высверками неожиданной, пугающей правды, которыми поделились старцы. Тот генерал, что оказался последним, читая свой труд, замотал вдруг лысой, крутого лада головой и произнес горечу. «Ах, Боря, Боря, не так же это все было! Врем, в глаза врем! Ведь если Птухачевский скрутил голову усатому засранцу, такой войны, что выдержали, не было б! Столько б русского народу сберегли!» А «Лучше сейчас про это аккуратненько напечатать, чем таить. Через десяток лет правда так бабахнет, что склады могут вспыхнуть. Сколько истину не таим, все одно откроется. И про заград батальона откроется. И про СМЕШ, который больше своих стрелял, чем шпионов. Своих завсегда легче. И про то, какие болваны пришли на командование, когда усатый весь командирский корпус под пулеметы подвел». — Эх, Боря, сынок, ты запоминай, что я говорю. Ты старайся мою кромольную правду между строк затолкать. Люди намек быстрее всего понимают. Вот тогда-то с ним и встретился Витман Хренков-Сорокин, давно уже запросивший у своих боевиков информацию на тех, кто умел писать, но в силу каких-то причин скатился в пьянь и злобу. — Боря, Боря, талантливый ты наш человек, не губи себя. Ты державе нужен. У тебя ж книга, бриллиант, своим словом написано. Говорил он, похмеляя Пшенкина в кафе на улице Герцена, что напротив Тасса. Сейчас ляжешь спать, я рядом побуду. Не оставлю тебя. А проснешься в баньку, пойдем, попарю. Алкоголь выведу, человеком станешь. Годы, проведенные им под министром государственной безопасности Бакумовым и последним его шефом, начальником следственного управления Рюминым, Лагерное житье, работа в подпольном синдикате цеховиков — все это не могло не научить Сорокина лицедейскому искусству мимикрии. С одними он был кликушей. Чувствовал в самой глубине своей постоянное трепетное ожидание близкого горя, которое очистит и облегчит. Так что и играть-то не надо было. Стоило лишь позволить себе стать самим собой. Иногда он пугался этой дергающейся жалости томящего ожидания близкой и неотвратимой беды, сладостного удовлетворения, которое возникало в нем, когда он зримо представлял себе миг крушения. А ведь теперь только порадоваться, восстал ведь из пепла, жил так, как и представить себе раньше не мог. Не надо оглядываться, страшиться зайти в ресторан, чтобы донос сослуживцы не отправили в портком по поводу морально-бытового разложения. Считать мятые рубли, откладывая на победу взвешивать каждое слово в разговоре с коллегами, анонировать в сортире назыбкий образ женщины-мечты, потому что любая связь, неоформленная в ЗАГСе, была чревата тем, что сорвут погоны и выбросят на улицу, как нашкодившего кота. Умом все это он понимал, но затаенного в генах изменить не мог. Чаще думал о плохом, чем о хорошем, особенно когда планировал операцию. Труднее было работать с интеллектуалами. Особенно долго готовился к беседе с профессорами, которые сидели на науке. Но такой именно, которая могла пойти навстречу просьбе Седова, немногословного, видно много пережившего на своем веку, заместителя генерального директора по вопросам снабжения и сбыта. А могла и отказать заключение договора на экспериментальное опробование новой техники в цехах подведомственных ему предприятий. Он выбрал себе роль суховатого прагматика, понимающего арабский ужас нашей экономической школы общинную тьму и культуры импотентной бюрократии. Роль свою играл достойно, срывов не было. С партийными работниками и областными мульшатами было легче всего. Фронтовой офицер, инвалид, служил под гречкой, видался с Леонидом Ильичом, лично он и орден вручал. В сырье и станках, откровенно говоря, мало что понимаю. Но комсомолята затеяли нужное дело. Молодежь — наша надежда. «Как не тряхнуть стариной, да не помочь им?» После беседы накрывал стол. По первому разу не в ресторане, а у себя в номере отеля. На газетке важно, чтобы балычок был, солями, домашние маринады, вареная курочка и хорошая водка. Это уж когда начальники крючок заглатывали и приезжали в Москву. Тут и ресторан, кабинет в Узбекистане, и девочки в номер, и сувениры. Поначалу скромные. «Всякие там альбомы икон, набор дефицитной литературы, а к шубкам на зимнем сапогам можно переходить только во время третьей встречи». Пшонкина взял именно на истеричном кликушестве. «Я старый разведчик, сражался в тылу врага. Помоги, Боречко завершить книгу». Написала, дошлифовать нет таланта. «Кто поможет русскому человеку, как не неоднокровец? Остальные-то зло в себе несут. Зависть и зло». Эх, Боря-Боря, пострадал бы ты с моё, помучился б, тогда понял мою кровоточащую душу. Иногда ему казалось, что последние двадцать лет он и не живет вовсе, а играет роли. Сегодня злодея, завтра добряка, послезавтра дурня, а уж заканчивает неделю несчастным, всепрощающим простаком. Навсегда запомнил, как в лагере один гомосексуалист... Рассказал ему про английского актера, приглянувшегося королеве в роли Отелла. «Пусть этот мавр придет ко мне на ужин». Пришел. Ужин закончили в спальне ее величества. Первая леди осталась довольна. Через неделю увидала этого же актера в роли Гамлета. «Хочу, чтобы датский принц провел со мной вечер за чашкой Шокелату. «Провел. Закончили в спальне. Была в восторге, но прощание заметила». «Сегодня хочу тебя без грима, таким, каков ты есть на самом деле». «На самом деле я импотент, Ваше Величество. Если вы хотите именно меня, любви не будет. Я играю в постели роли, либо мавра, либо принца». Сорокин много раз перелопачивал с Пшонкиным те фрагменты, которые наработал с Федоровой. Пленки расшифровывал сам, переписывал от руки, дав себе имя Палача, а Зое, немки Марты. Действие перенес в гестапо военных лет и сегодняшний германский город. Палач и жертва, все сходится. Никаких подозрений. В аллюзиях сами побоятся себе признаться. Каждому здравомыслящему понятно, что Сталин и Гитлер – две стороны одной медали. Только Гитлер чужих изничтожал, а кормчий своих. Текст дал перепечатывать машинистский адрес, который нашел на доске объявлений. Оказалась глухая бабка, тыкала одним пальцем. Тогда приспособил Людку. Раньше-то поставлял ее в номера нужным гостям. Только потом обратили внимание, как она на машинке барабанила. «Что твой Ван Клиберн?» Сухая точность изложения, которой учили его Абакумов, Алибачев, Бакаренко, играла с ним злую шутку. Он выхолащивал написанное, чувствуя при этом, что своими руками губит работу, но переступить через себя не мог. В нем неистребимо жила его правда а он постоянно старался обернуть ее на свою пользу, понимая, впрочем, что чем меньше поворачивать ее себе на выгоду, тем она страшнее, то есть вещь будет дороже. Пшонкин, откормившийся на щедрых хлебах палача, готовил для него раз в месяц переписанный на текст той или иной главы. Сорокин садился к столу и, обхватив голову, сильными пальцами шлифовал каждую фразу. Он с ужасом отмечал, что Пшонкин вытягивал все то русское, что он намеренно скрывал, замыслив сделать для западного читателя предисловие, в котором заложит фугас, дав подлинные имена, адреса, объяснив истинные обстоятельства дела и прокомментировав, что по законам конспирации он не имел права писать правду, даже в перестроечной России. «Палач, скажите, Марта, Зоя, Зоя, Зоя!» В нем все ликовало и пело. Что вы ощутили, когда вас впервые поставили в шкаф? Там вас сколько времени держали? 24 часа. Марта, уже не помните? Сами, небось, распоряжение отдавали. Палач, я был лишен права на то, чтобы отдать распоряжение. Марта, я выполнял приказ, понимаете? Мы все были звеньями одной цепи. Цепочка протягивалась сверху донизу. Прервать ее было невозможно. Следовало хитрить, таиться, идти на обман, но такой, который бы оказался приемлемым для начальника. Тот, в свою очередь, обманывал высший эшелон. Тотальность лжи, подчиненной непререкаемому, хоть часто и бесполезному, основоположению применить высшую степень устрашения. Срок, срок, срок. Отчет, отчет, отчет. А может, ради успеха комбинации надо было затаиться и ждать, пока арестованный дозреет без применения пыток и устрашения? Это верх наслаждения, когда арестант сам разваливается. Сарукин поднял глаза на Пшонкина, покачал головой. «Ах, Боря, Боря, милый ты мой человек, добрая душа!» «Разваливается» — русское слово, тюремный жаргон. А это, не небось, так в гестапо не говорили, ведь читатель не видит что может подумать. Валерий Юрьевич, в каком веке живете? Сейчас все, что угодно, можно печатать. Сейчас, да. А завтра? Ладно, эти словечки мы замараем. Кофейку сваргань, я продолжу чтение. Марта. Значит, считаете, что вам было страшнее жить под Гитлером, чем нам, жертвам? Палач. Конечно, вам-то ведь было уже нечего терять. Когда захлопывалась дверь камеры, человек кончен, вместо имени, номер или инициалы. А мы ждали, Марта. Мы верили в то, что бред рано или поздно кончится, потому и норовили установить добрые отношения с теми, кого вводили нам на допрос. Неизвестно, как повернется дело в будущем. Марта, неужели вы сомневались в незыблемости рейха? Палач, поначалу нет, не сомневался. Но ведь чем глубже погружаешься в подробности, чем больше правда открывается, тем хуже становится сон. Тем больше у нас появляется психов. Был нормальный товарищ, как все мы, а на завтра кукарекать начал в кабинете. Сорокин тщательно выморол слово товарищ, заменил на человек и, принюхавшись к запаху кофе, продолжил чтение, усмешливо покачивая головой. Марта. Хотите, чтобы я пожалела вас, бедненьких? Палач. Хочу. Мне было страшнее и горше, чем вам, поверьте. Марта. Не верю. Когда вы бросили меня в камеру, полную клопов, и они сжали меня всю ночь, а свет был выключен, и не было от них спасения, казалось, я хожу по ним, как по болотной воде, хрусткой и кровавой, а они лезут по мне, шевелятся в волосах, заползают в уши, ноздри, глаза, я забыла, что такое жалость. Я испытывала звериную сладость от того, как давила их, била вспущими ладонями, прыгала, вслушиваясь в сытный звук лопающегося умирания безмолвных палачей. «Палач, и снова вы не вправе судить меня, Марта. Судите науку. Думаете, такая камера родилась сама по себе? Нет. Она появилась как следствие работы человеческой мысли. Да-да, не возражайте. Трудился целый институт, сориентированный на то, чтобы помочь Рейху быстрее добиваться от узников правды. Конечно, пытки надежнее всего развязывали языки. Физическая боль противоестественна, она отторгается разумом». Но ведь после того, как узник дал показания, угодной выше правде фюрера, он мог отказаться от них в суде. Скандал, брак. Палач становится узником. В то время как мука, подобная той, которую пришлось перенести вам, входит в мозг навечно. Никаких следов, зато постоянная память об ужасе. Вы никогда не начнете скандал в суде. Намерены возразить, что наука не имела права на такие эксперименты. «Марта, вы никогда не думали, что этой муке могла быть подвергнута ваша мать, дочь?» «Палач, моя мать выросла в условиях хада, Ей не привыкать к лопам, тесноте, голоду». «Нашими пациентами были люди иного разлива, Марта. Те, которых отличал внутренний аристократизм. Черни не страшна режиму. Страшны мыслящие, которых всегда крошечное меньшинство». «Вы говорите, дочь...» Это вопрос морали, отношения к детям. Но мораль сама по себе аморальна, дорогая Марта. Инквизиция зажигала костры следуя морали той пары. Ученые, отправившие на костер Бруно, свято следовали постулатам своей морали. Наши доктора, работавшие с овшами и клопами, следовали в своей работе утвержденным нормам морали Рейха. «Марта, мораль вашего Рейха подобна старой клекуше которая истошно выкрикивает заученные слова, лишенные здравого смысла. Она не может изменить себя, она безграмотна и темна, она психически нездорова. А вот ученые, неужели здравомыслящие люди служили вашей комарилье? Палач, мораль не только выкрикивает заученное, Марта. Это кликуша контролирует деятельность финансовых органов, которые платят деньги. Оклад содержания, премии, награды. Марта, тридцать серебников. Палач. «Почему тридцать? Десять? Пять?» «Нужно время, не очень-то к тому же большое, чтобы объяснить ученому «твори, ты свободен», в условиях нашей системы, которая дала тебе все». «Неужели ты не отблагодаришь ее за то, что подняла тебя, приобщив к знанию?» «Неужели ты не ощущаешь связующих корней с той нацией, которая отточила твой разум и отличила тебя из миллионов подобных?» «Твори!» Все то, что неизвестно человечеству, может быть открыто тобою. И не думай о том, морально ли это по отношению к другим или нет. Всякое открытие морально, даже если поначалу оно кажется варварством. Не ты бы открыл, так другой. Это только посредственность мечтает быть на виду. Истинный гений презирает людей. Они словно мошка для него. Мораль толпы он должен презирать, чтобы совершить такое, что сделает его бессмертным. Плоть таленная. Имя обречено на память. Будь свободен, как ветер. Марта, неужели ученые, а они, мне кажется, мудрецами, могли пойти за такой абракадаброй? То, что вы сейчас говорили, не просто грешно, это истерично, то есть глупо, а ученые прилежны логике. Палач, о, как вы ошибаетесь! Они люди, и ничто человеческое им не чуждо. А если не им, то и женам, детям, родителям. Нельзя жить в обществе и быть от него независимым. Я помню одного доктора, он занимался изучением психологии человека в экстремальной ситуации. Он был совершенно аполитичен, этот ученый. Он жил в мире формул, но когда он вывел, что постоянный писк комара может привести человека к полнейшему истерическому безволию, мы испробовали это изобретение. Да, да, мы, я не смею скрывать от вас. Мы показали ему фильм о работе с последственным. И я наблюдал за его лицом. Оно сияло счастьем, потому что он увидел реальное подтверждение своей высокой правоты. Он прорвался к бессмертию, ибо вывел закон соотношения звуковых колебаний человека и насекомого. Новый шаг к пониманию единства всего живого на земле. Он сказал мне, если бы не я, то к этому пришел бы кто-то другой. Миром правит эго, его величество, я. И мне стало страшно жить, когда я до конца убедился в этом. Страшно, Марта. Нет морали, нет идей, есть «я». Огромная, крошечная, грохочущая, тихая, но только одно «я», «я», «я», «я», «я». Вот в чем начало и конец всего. Марта, когда меня грызли эти ваши страшные клопы, я думала только об одном существе. О моей дочке, которая осталась одна. Палач, моей. Именно так. Вы думали о вашей дочке, потому что она принадлежит вам. Вы же не думали о чем-то ребенке, вы страдали о своем. Марта. С вами страшно говорить. Палач. А когда вам было страшнее? Тогда в Моабите или сейчас на свободе? Марта, конечно, сейчас. Палач, почему? Марта, потому что вы ходите среди людей и ничем из них не выделяетесь. Сколько таких, как вы, только моложе, вот в чем ужас. Ждут своего часа. «Вас не повесили за ваше злодейство. Вон какой ухоженный, дородный. Значит, кому-то вы нужны. Кто-то заинтересован, чтобы вы и вам подобные были живы. Кто? Сколько их? Чего они ждут?» «Палач, боитесь, что прошлое может повториться?» «Марта, очень». «Палач, но ведь ваша дочь живет за океаном, и внук там. Вы же за них страшитесь, но они нам теперь недоступны. Значит, я... опять я...» Значит, все же каждый думает лишь о себе? Если так, то мы действительно будем нужны постоянно. Думаете, я хочу, чтобы вернулось прошлое? Нет, я его тоже боюсь, потому что никогда не знал, выйду ли из своего кабинета или окажусь в камере с клопами, дорогая Марта. Но вы правы в одном. Я профессионал. Я знаю, как переступать через свое «я» во имя «мы». Знаете, что такое «мы»? Это рабство, то есть страх». Хотя, точнее, наоборот, страх, то есть рабство. Как бы вы вели себя, окажись снова лицом к лицу со мной в камере тюрьмы. Марта, я бы покончила с собой. Палач, как, чем? Вы забыли прошлое, Марта. Тюрьма обрекает на долгую жизнь. До объявления приговора или звука шарнирно-падающей гильотины. В тюрьме, в нашей тюрьме, никогда и никто не может кончить с собой. Слишком это сладко для узника. Он не вправе распоряжаться ничем, а уж тем более своей жизнью. Вы боитесь меня до сих пор, да? Марта, да. Я даже страшусь сказать старому генералу, что вы живы. Он один не боится вас. Палач, у него порвется сердце, если вы скажете, что я жив. Вы слишком добры, чтобы сказать ему об этом. Марта, но я все чаще и чаще думаю написать о вас в прокуратуру. Наверное, я сделаю это. Палач. Можете, только после того, как выйдет наша книга. Вы же понимаете, что закон обратной силы не имеет, да и доказать вы ничего не сможете. Мы были гражданами одного рейха, молились одному богу. Вы в камере, я в кабинете. Нельзя уйти от себя, Марта. Марта, во всем виновата система? Палач, только она. И чем скорее мы это поймем, тем будет лучше для будущего. Люди рождаются ангелами, дьяволом их делает наша система. С нее и спрос. Сорокин выморал слово «наше». Крикнул Пшонкину, разливавшему кофе по чашкам. «Борисочка, душа моя, ну что ж тебя так в русизмы тянет? Ты уж, пожалуйста, ближе к подлиннику будь. У тебя не немцы говорят, а наши люди. Слышишь меня?» «Слышу», — ответил Пшонкин каким-то иным, потушим голосом. Он вошел в комнату с хохломским подносом и, поставив перед Сорокином чашку крепчайшего кофе, добавил... «Очень хорошо слышу, только ведь и я не дурак. Ни про какую не Германию гестапо вы пишете, а про Россию с ее булагом. И у палача имя русское, и у жертвы. Я ж какой-никакой описатель. Хоть и неудачливый, из-за того, что черт меня дернул на этой земле родиться». Сорокин колышище посмеялся, затем лицо его замерло. Он взял ручку и быстро дописал. «Палач». «Марта, а вы их прям не знали, что ваш любимый прилетал в нашу страну не первый раз?» «Марта, он никогда не был здесь раньше? Он никогда не лгал мне?» «Палач, а лгал. Он был здесь в двадцатом году. Он работал с нашими врагами».